Глава восьмая. Запах дурмана. Мазур закрыл за собой калитку на крючок и приостановился возле нее, оценивая обстановку в двух отельчиках — двухместном и четырехместном. За время пребывания в городке он насмотрелся обиталищ, предназначавшихся для курортников. Хватало и сущих курятников, а вот покойный милиционер возвел, конечно, не хоромы, но довольно приличные домики из вагонки, с плоскими почти крышами, выкрашенными в зеленые оконными рамами и даже крохотными кухоньками. Вообще интересно, зачем ему понадобился дополнительный доход, если он был одиноким? Ну, может, скучно ему было одному, а с постояльцами можно и поболтать, и выпить, и в картишки или там домино перекинуться? Засекречные инженеры были у себя, и Вера позвякила посудой в кухоньке и о чем-то негромко говорила с мужем, самым беззаботным и даже игривым тоном. Вспомнив пачку фотографий и мысленно вздохнув про себя, Мазур подумал, прав был, Вильям наш Шекспир, со своим гениальным определением, кто именно есть порождение крокодилов, а кому имя вероломство. В их домике окна были распахнуты настежь, Там раздавали стихи меланхоличные, какие-то переборы гитары, и Лаврик негромко напевал: Покачусь, порубан, растянусь в траве, привалюсь о чубом к росой голове, не дождались гроба мы. Кончили поход на казённой обуви, ромашка цветёт. Так, одной из двух, мазур вошёл. Лаврик, не поворачивая головы, скосил на него глаза, мотнув подбородком в сторону старого, но надёжного стула. И вновь устал со в потолок, перебирая струны. На пустошах, где солнце зарыто в пух ворон, туман, костёр, бессонница, морочит эскадрон, мечется во мраке постыпным горбам. Ехали казаки чубы по губам. Мазур курил, пуская дым в знойную жару, за распахнутым окном и терпеливо ждал. Вот именно одной из двух. Лаврик берётся за гитару в двух случаях, когда хочет отдохнуть ат успешно завершившихся трудов праведных, и когда следователь очень размышляет о каких-то серьёзных служебных делах, Шерлок Холмс с его скрипкой здесь ни причём. Лаврик сам рассказывал, что позаимствовал этот метод из старой книжки о каком-то знаменитом сыщике с искрой полиции времён Александра II. Тот именно так обмысливал и прокачивал, исполняя под гитару душещипательный романсы. И обнаружил я, что это помогает, сказал тогда Лаврик. Он и фамилию сыщика называл, но мазур её благополучно забыл. Чалый и ильсаловый конь храпит, рётся слово кругом копыт. Под ветром снова в дымущака вьётся слово кругом штыка. Ну да, ничего экстраординарного не случилось. И начал Лаврик обязательно бы бросил музицировать гусь покрытый плесенью, наши костяки, то о чём мы думали, ведёт штуки с нашими замашками. Едут предполком с новым воинспецом, новый воинкум. Завершив длинным аккордом, Лаврик отложил гитару и сел, потянулся, подошёл к мазору и без церемоний его обнюхал, шумно втягивая воздух ноздрями, как старательный гончар на тропе. Закружил алинкины духи Хорошие и импортные. Они любили друг друга пылкой и старательно, и вовсе не собирались умирать в один день. «Играю роль согласно замыслу режиссера», — пожал Мазур плечами. «Ну да, ну да, с большим увлечением играешь». «Ну так она-то ничего девка», — сказал Мазур, — «во многих смыслах». «Ага, а как тебя эта ничего девка под монастырь подвела?» «Я не злопамятный», — сказал Мазур. «Как, по-твоему, есть разница между понятиями «законченная сучка» и «ветреная девка»?» «И большая». «Ты там часом влюбиться не думаешь?» «Иди ты боком». «Да это я от зависти иронизирую», — сказал Лаврик. «Вот тебе почему-то всегда удается на задании сочетать приятное с полезным, а у меня не получается». «Ребята где?» «Колька на почту пошел», — сказал Лаврик. «Разговор с женой заказать». Единственное у нас женатик, как же. Лымарь с Ольгой на пляже в рамках спектакля. Правда, дело тут не только в спектакле. Генка из кожи вон лезет, чтобы у неё выманить фотку в купальнике. Ах, да, ты, может, и не знаешь. Про фотку, что дело маэстро, спросил Мазур. Знаю. А вот ты про другие фотки наверняка не знаешь из жемчужины. Не знаю, насторожился Лаврик. Ольга докладывала только Что Верочка с Мариной 2 часа в номерах протрчали, вот уж не ожидал. Ну-ка. Мазур рассказал кратенько, что за фотографии, где он их увидел, где они сейчас, а заодно и о том, что объявился наконец умник. В заключении сказал: "Вот теперь я решительно ничего не понимаю, почему это именно с Верой проделали. Они постарались Вадима в такую игру затянуть. Ты, конечно, профессионал, тебе виднее, Но, по-моему, что-то тут решительно не стыкуется. Всё это вполне укладывается в версию касательно подпольного богача Пахотливца. Или даже Добром, или Фотки мы уже покажем. А вот версия о чужой разведке и вербовочном подходе категорически не втискивается. Или в твоём ремесле есть какие-то тонкости, каких я не знаю? Тонкости таких, конечно, куча, тихо и задумчиво сказала Лаврик. Но могу тебе смело сказать, не выдавая никаких служебных секретов, правильно мыслишь, не сочетается эта история, и качественный, профессиональный вербовочный подход никак не сочетается. Но, коли уж я в правильном направлении мыслю, еще дилетанта послушаешь? Да с удовольствием, сказал Лаврик. Иногда дилетант лучше усмотрит что-то полезное, чем профессионал, у которого глаз чуточку замылен, «Валяй. Обещаю иронически не комментировать». «Самарин, а есть ли тут две группы?» — сказал Мазур. «Условно обозначим как развратники и шпионы. Я верю, что вторые есть в реальности. Уж если дракон тебя на это дело нацелил, значит, источники информации у него были надежные. Да и то, что хозяйкой тут оказалась тетя Фая с ее бурной биографией, я бы никак совпадением не отнес». «Но что, если до сих пор действовали только развратники, а шпионы еще на сцену не вышли?» Лаврик думал с полминуты. Потом сказал, «Как одну из версий допустить можно вполне, пока. Но и при этой версии не все понятно. Дашь добром или фотки мужу покажем? Вообще-то жизненно. Но если мы такой вариант допускаем, автоматически выходит, что есть еще кто-то третий, которого мы не знаем». Тебе ведь что сказал Горский, что своему дорогому другу он этой кимманером помогает 2 года? Тогда это никак не фамич. Дядя Гоша говорил: "Последний раз он заезжал к красоточку, фантазировал всего-то 2 недели назад, и успешно, кстати". Ну насчёт 2 лет Горский мне мог и соврать, зачем? Не знаю, сказал Мазур. Или у тебя есть соображения? Да нет у меня соображений сказал лаврик чуть ли не зло просто между нами это тот редкий случай когда я пока ни черта не понимаю да представь себе ни черта касаемо похотливцев картина вроде бы классическая но я шестым чувством наговариваюсь на некие несуразности хоть и не могу их сформулировать словесами касаемо шпионов есть они есть но вот работы их я не вижу и дядя гоша не видит Сюрреализм какой-то присутствует. Мы все это время натыкаемся исключительно на то, чем вовсе не обязаны заниматься. Да и милиция не обязана, поскольку состава преступления тут нет. Ну, разве что изготовление порнографии могу пришить. Но это уж настолько мелко. И, соответственно, наши клиенты никак не дают о себе знать. Тетя Фая, уж безусловно наш клиент, и единственный нам известный, пока никак себя не проявляет, а если и проявляет, то так, что мы этого пока не вскрыли. Он поднял голову, улыбнулся не чуть непринуждённо и хлопнул Мазура по колену. Не переживайте, Дортаниан. Здесь присутствует старый дружище Рамис, которого однажды назвали гадюкой в шоколаде. Что ты о таком из Дюма не помню, угрюмо сказал Мазур. А это не из Дюма, а из жизни, ухмыльнулся Лаврик. Это с год назад меня, не Рамиса, а меня, так назвал один клиент, который думал, что меня перехитрил, пыжица начал, и тут обнаружил, что это его перехитрили. Побарахтаемся, как та лягушка в сметане. Мы пока что абсолютно ни в чем не проиграли, мы просто многого не понимаем, а это разные вещи. Ежели зверюга хоронится в чищубе, нужно ее выманить на полянку под выстрел. Как? Как? «А это ты уж мне предоставь», — серьезно сказал Лаврик. «Пару раз получалось. Есть серьезные шансы, что и сейчас получится. Или я, наконец, ухвачу какую-то ниточку, которую никак не могу пока ухватить, а она должна быть». В общем, он замолчал и повернулся к окну. Мазур тоже. Калитка стукнула как-то не так, непривычным звуком. Дворик наполнился милиционерами и в белых форменных рубашках с короткими рукавами. То есть это сначала показало, что наполнился, очень уж энергично они вторглись, и поначалу показалось, что их не менее взвода. Но очень быстро оказалось всего-то четверо, один остался стоять у калитки во дворе, а трое чуть ли не бегом направились в домик Еремеевых, совершенно проигнорировав Мазура с Лавриком, хотя видели их в окне. Калитки подъехал, заглушил мотор. Микроавтобус милицейской раскраски, с мигалкой и двумя матюгальниками на крыше. Кроме водителя там никого не было. Водитель достал сигареты и устроился в удобной позе старого водилы, привыкшего ждать подолгу. "И это ещё что такое?" спросил Мазур. "Милиция", сказал Лаврик, некогда рабочий крестьянска, а ныне советская. "Да вижу, но какого им чёрта? А я откуда знаю?" пожал плечами Лаврик. Из дома выскочила тётя Фая, и чуть ли не рассой припустила в домик. Однако очень быстро вышла, оглядываясь, пожимая плечами и крутя головой, по ходил на то, что её моментально выпроводили. В домике Еремеевых о чём-то негромко разговаривали. Как мазур не напрягал слух, ничего разобрать не смог. А мы чего сидим, спросил он. А что ты предлагаешь? Ну, пойти туда, узнать, что там. Выставит, как Фаина только что выставили. Мы ж всего на всего соседи, мирные их теологи. Но у нас же Мурки. А вот Мурки до да поры до времени не светить, приказным тоном, не допускающим возражений и дискуссий, сказал Лаврик. Это ж наши подопечные. Уже без всякого напора сказал Мазур. Тем более, сказал Лаврик. Не надо вылезать на сцену, пока решительно не понятно, что на ней играется. Ага. К нам ведь идет шуцман. Шуцман — работник охранной полиции Третьего Рейха. Действительно, вышедший из домика Еремеевых молодой сержант направлялся примехонько к их двери. Поскольку она была распахнута, стучать даже по притолоке не стал, а остановился в проеме козырну. «Здрасте, граждане. Квартируете здесь?» «Квартируем», — сказал Лаврик, — «если вы не против». Все документы в порядке, что же? Имеете полное право квартировать граждане. Тут такое дело. Нам понятые нужны. Вы бы не могли поприсутствовать? Хозяйка дома, согласно правилам, понятой быть не может. Там обыск сейчас начнётся. Вы бы не согласились? А то ходить по улице искать людей. Что за вопрос? Пожал плечами Лаврик. Мы буквально через 5 секунд придём, ладно? Докурим только. Только уж не сильно копайтесь, пожалуйста, сказал сержант, словно бы обрадованно. И паспорта захватить, пожалуйста. Он вновь козёрнул и вышел. Быстрыми шагами направился в домик, явно влекомый отнюдь не служебным любопытством. Молод был зелен, вполне возможно, в первый раз присутствовал на таком интересном мероприятии. Вежливы они тут, сказал Мазур, расстёгивая боковой карман сумки, где лежал паспорт. «Не в вежливости дело», — усмехнулся Лаврик, извлекая свой. «Согласно правилам, участие в качестве понятого — дело сугубо добровольное. Откажемся, и хрен ты что с нами сделаешь. Пошли». Вера и Вадим сидели бок о бок на одной из кроватей с видом ошарашенным и угнетенным. Сержант стоял возле них, словно бдительный часовой. И тут же помещались остальные двое. С первого взгляда видно, что гораздо опытнее. Капитан и старший лейтенант, оба с тем сурово непреклонным видом, какой умеют на себя напускать опытные полицейские в любой стране мира. Уж Мазур насмотрелся. Капитан предъявил им красную книжечку в развернутом виде. Капитан Приходько, уголовный розыск. Разрешите ваши паспорта. Быстро, сноровисто просмотрев их, верну. Так вот, граждане Самарин и Мазур, Сейчас в данном жилом помещении будет согласно ордеру проводиться обыск. Я так понимаю, вы согласились быть понятыми? Они кивнули. Раньше когда-нибудь понятыми быть приходилось? Они отрицательно мотнули головами. Понятно. Ваши функции следующие. Вы имеете право, вернее, просто обязаны наблюдать за всеми нашими действиями. По окончании обыска подпишите протокол. Если у вас будут какие-то замечания, Вы имеете право их высказать при заполнении протокола, а я обязан буду ваши замечания в протокол внести. Всё понятно, они кивнули. Ну тогда приступаем. Вы встаньте так, чтобы и нам не мешать, и всё видеть. Ребята, это ерунда какая-то, глядя на них, сказал Вадим. Гражданин Еремеев, прошу с понятыми меня разговаривать, сказал капитан не без жёсткости. Сержант любопытно таращил глаза. Мазур тоже смотрел с любопытством. На допросе он однажды был в изнаемной полиции, но вот при обыске присутствовал впервые. Лаврик стоял с непроницаемым выражением лица. Капитан со Старлием методично двинулись по комнате по часовой стрелке. В каком-то детективе Мазур читал, что так и полагается. Им, конечно, было далеко до тех виртуозов, что обыскивали квартиру в кинокомедии о высоком блондине в черном ботинке. Но работали они сноровисто, хватка. Вроде бы неторопливо, но если присмотреться в хорошем темпе. Вытащили из-под кровати чемодан Вадима, быстро и ловко перебрали вещи, выкладывая их на кровать. Потом столь же аккуратно сложили назад, изучили постель, перешли к стоявшей под окном в спортивной сумке, и ее обработали также хватка. Капитан повернулся к Мазуру с Лавриком. Вот смотрите, смотрите, граждане. Это ваша прямо-таки обязанность, а то некоторые говорят потом, будто им подбросили что-то. Мазур подумал, чтобы подбросить что-то в будущую рубашке с короткими рукавами и пустыми, сразу видно карманами форменных брюк, нужно быть к ором-то из братьев в кио. Но смотрел всё равно, не обнаружив и в сумке ничего для себя интересного, обу милиционера Перешли к стопочке газет и журналов в углу. Газеты встряхивали, журналы перелистывали. Опа, сказал капитан. Товарищи пониты, прошу поближе. Они подошли поближе. Но непросмотренной ещё в половине стопочки лежала жестяная круглая коробочка из подлядинцов, со слепаватым цветком на крышке. Прошу хорошо запомнить внешний вид, сказал капитан. Теперь посмотрим содержимое. "И это в первый раз вижу", воскликнула Вера. "Ну да, разумеется", отозвался капитан, не оборачиваясь. "Всегда все всё в первый раз видят. Традиция такая". "Так". Карманы брюк, оказалось, у него всё же не совершенно пусты. Он достал маленький прочный ножичек, как-то очень ловко поддел лезвием крышку левой рукой, двумя пальцами держа коробочку за низ и верх, наклонился, принюхался к содержимому сказал, все так же не оборачиваясь. «Поняты. Прошу посмотреть близко и понюхать содержимое». Они также присели на корточки. Коробка до краев полна коричневой пастой, очень напоминавшей недавно пропавшую из продажи пасту для чистки кухонных раковин «Неде». Вот только «Неде» ощутимо припахивала какой-то химией и выглядел рассыпчатый, а это плотное, как развесной мармелад. Запах сладковатый, не вызывающей ассоциации с какой бы то ни было химией. По центру три выемки, выглядевшие так, словно пасту зачерпывали ложкой, а, скорее всего, чайной. «Первый раз это видим», — зло воскликнул Вадим. «Попрошу помолчать», — бесстрастно отозвался капитан. «Попрошу пересесть на уже осмотренную кровать». Обыск они закончили минут через десять. Старлей сел за крохотный столик, Досталась папки бланкой авторучку, капитан принёс о диктовать.